Часть 5. И после. Не знаю, что уж там нацарапал Лок ут в своей записке инспектору Барнсу, но она произвела желаемый эффект. Шофёр такси доставил записку в Скотланд-Ярд вчера поздно вечером, а уже к полуночи Барнс набрал два фургона офицеров Депик и оперативников из разных агентств и выехал в Беркши. В деревне Кумкери они приехали вскоре после 3. А в самом поместье появились к четырем утра. Здесь они столкнулись с проблемой, когда попытались открыть ворота парка. Дело в том, что Берт Старкинс принял приехавших за восставших посреди его капустных грядок фантомов и открыл по ним огонь из окна своей сторожки. Стрелял он из дробовика железными опилками. Из-за этой неожиданной задержки группа появилась в доме только около пяти часов утра, но все равно на два часа раньше. Чем просил лук вот, и как раз вовремя, чтобы не дать уйти Перси Гребу. Для меня их появление тоже оказалось очень кстати. Это не был призрачный захват или что-то еще, но после тесного общения с последней манифестацией Анни Вард я впало в оцепенение. Я чувствовала себя промёрзшей до костей. Ладонь правой руки, в которой я держала ледяной кулон, пылала, как отожжено. Добавив все. Что мне довелось пережить в этом доме за прошедшую ночь, оставалось лишь удивляться, что я до сих пор как-то умудряюсь держаться на ногах. Но признаюсь честно, первые минуты после прибытия оперативной группы ДПик мне запомнились весьма смутно. Впрочем, вскоре мои дела пошли лучше. Врач из агентства Фиттис вколол мне приличную дозу адреналина, чтобы я взбодрилась. Другой перебинтовал мне руку, а какой-то добрый, славный офицер из ДПик принёс мне самое лучшее лекарство чашку горячего чая. Даже Барнс, проходя мимо дивана, на котором я сидела, задержался, чтобы потрепать меня по плечу и спросить, как я себя чувствую. Чувствовала я себя уже неплохо, однако ничего не имело против того, чтобы дальнейшее расследование проходило без моего участия. Разумеется, от того, что я сидела в стороне, события и разворачиваться не перестали. Напротив, они развивались очень стремительно. Первым делом был арестован шофер Фейерфакса Перси Греб. Он не видел подробностей ужасной смерти своего шефа, но успел почувствовать достаточно много, чтобы впасть в состояние панического страха. А страх развязал ему язык. И еще прежде, чем агенты взяли его за шиворот и подняли на ноги, Греб, захлебываясь слюной, начал давать показания. Тем временем толпа других агентов. Вооружённых до зубов рапирами, вспышками, соляными бомбочками и мощными фонарями, медленно начала продвигаться вглубь дома, внимательно глядя по сторонам. Ключевое слово здесь медленно. В основном это были оперативники из агентства Фиттис, хотя попадались и ребята из Стенди и Гримбл. Все они двигались предельно осторожно, прислушиваясь и присматриваясь буквально на каждом шагу. Мрачная репутация кумка Эрихула продолжала давить на юных агентов, как и на их взрослых наставников, без толку оттиравшихся у входной двери. Локвуд и Джордж весело наблюдали за действиями агентов, усердно передававших под цепочки команды и подпрыгивающих от каждого шороха или тени. Первым объектом их исследования, естественно, стала библиотека, где при свете фонарей было обнаружено тело Фирфакса. Он лежал на ковре в центре комнаты, лицом вниз, широко раскрыв глаза и раскинув руки. Врачи уже держали наготове шприцы с адреналином, но они не понадобились. Было слишком поздно. Прикосновение призрака оказалось таким сильным, что и Фаерфакс уже успел опухнуть, посинеть и умереть. Немедленно был проведен пропсихологический поиск следов призрака по всей библиотеке, включая обломки кулона. Но он не принёс никаких результатов. Дух Анни вард беслитно исчез. Быть может, слился с духом Дьеу убить. Затем по команде Барнса оперативники разошлись по ходу. Одна группа отправилась в восточное крыло допрашивать лакеев Фэрфакса. Другие направились в западное, проверять наши показания. Лопат и Джордж проводили агентов до двери красной комнаты, которая оказалась запертой. Ключ как и предполагал Локвуд, нашли в кармане Файрфакса. Когда агенты открыли дверь и на цыпочках вошли в комнату, она оказалась пустой, тихой и холодной. К несконзонной радости Чёрча, в группе агентов Фиттис, прикомандированных к ту ночь к инспектору Барнсу, оказался и наш старый приятель Квилл Кипс со своей светловолосой туповатой девочкой и взъерошенным парнишкой. Дэй Форч забавлялся, стоя рядом с Барнсом и слушая Как тот отдает приказания Кипсу, а иногда вворачивал что-нибудь и от себя. Пройдя тем по тайным ходам, вы найдете ту самую знаменитую лестницу, говорил он. Я полагаю, что нам удалось очистить ее от кричащих теней, но может быть Кипсу стоит сходить и проверить. Так ли это? Внизу под лестницей находится помещение с колодцем, в котором утопили тех монахов. Может быть, группа Кипса и туда заглянет тоже. Нет? Похуже они боятся туда идти. У них поджилки дрожат. Ну ладно, и вестибюль рядом с лестницей, есть туалет. В нём, по-моему, болтается какая-то безобидная серая дымка. Может, они хотя бы с ней смогут справиться. В самом деле, если какая-то опасность ещё и сохранилась, существовать ей оставалось недолго. Вскоре первые лучи солнца прониклись сквозь окна длинной галереи и тёплыми золотистыми нитями протянулись по полу. Не изменяя своим привычкам, инспектор Барнс остался недоволен нами и после того, как ему пришлось неохотно, разумеется, поздравить нас с успехом. Выполнив эту неприятную для него обязанность, он тут же принялся распикать Локву до зато, что тот так долго скрывал кулу. По закону я должен выдвинуть против вас обвинение в утаивании важной для следствия информации, гудел Барнс. или в похищении вещественных доказательств с места преступления. Или хотя бы в том, что вы преднамеренно подвергли опасности свою жизнь и жизнь этих двоих идиотов, которые повсюду следуют за вами. В том, что вы легкомысленно отправились сюда одни, зная, что отдаёте себя при этом на милость убийцы, предполагаемого убийцы, по правилам инспектора Локвуда. На тот момент я ещё не до конца расшифровал надпись на кулоне. Барнс закатил глаза и фыркнул так, что кончики его усов подпрыгнули вверх. Предполагаемого убийцы, вот как. Думаете, это что-то меняет? Несколько. Кроме того, я обратил внимание на то, что все решения по этому делу вы принимали единолично, не советуясь с Кабенсом или мисс Карлайл и не спрашивая их мнения. Надо признаться, это меня тоже задевало и не давало покоя. Почему никто не спросил, что я думаю по этому поводу? Локвуд глубоко вздохнул, поняв очевидно, что ему придётся объясняться не только с Барксом, но и с Джорчем, и со мной. У меня не было выбора, сказал он. Я должен был принять предложение Фэрфакса. Это была единственная возможность заработать деньги, чтобы заплатить мои долги. Что касается грозящей нам опасности, то я был абсолютно уверен в возможностях моей команды. Люси и Джордж лучшие агенты во всём Лондоне. В этом вы сами могли убедиться, оценивая результаты нашего расследования. Нам удалось нейтрализовать огромный кластер гостей и переиграть решительного безжалостного убийцу. И всё это без участия взрослых надзирателей. Мистер Барнс и Луквуд одарил инспектора своей лучезарной улыбкой. "Перестаньте зубы скалить", проворчал Барнс. "Нашли время Ранису светное дел не в проварот, а я еще не завтракал. Эй, Кипс. Мимо нас проходил Квил Кипс, согнувшийся под весом трех огромных пластиковых корзин с прорезями. Две были наполнены театральными альбомами Ферфакса, изъятыми как вещественные доказательства. В третьей лежали аккуратно сложенная кольчуга и два странных железных шлема. Где вторая кольчуга? Все еще на трупе. ответил Кипс. Так нужно снять её поскорее, пока трупа окончательно не раздуло. Займись этим. Ладно. И не мешкай, лодер. добавил Чёрч. Давай, давай, шевелись, бездельник. Кстати, продолжил Борнс после того, как Кипс отошёл, сердито барабача себе под нос. Скажите-ка, это были шлемы Фэрфакса, как я понимаю? Да, мистер Борнс. С невинным видом ответил Локут. Нам так хочется поближе рассмотреть их. Об этом можете забыть, потому что я забираю шлемы как вещественное доказательство. Теперь ими займётся Депик. Инспектор слегка замялся, покрутил кончик своего уса, а затем задал неожиданный вопрос. Скажите, Фэйрфакс говорил вам что-нибудь о том, чем он здесь занимается? Нет, мистер Барнс, покачал головой Локут. Думаю, он был слишком занят тем, что пытался убить нас. Понимаю. Окинул нас кислым взглядом Барнс. Между прочим, у одного шлема, похоже, отсутствует окуляр. Не знаете, куда он мог подеваться? Нет, сыр. А может, один шлем вообще был без окуляра? Может быть, может быть. Барнс ещё раз напоследок внимательно посмотрел на нас и отправился организовывать наш отъезд из холла. Мы стали сидеть на креслах в библиотеке. Молча. Потом кто-то принёс нам ещё по чашке чая. Мы пили чай и смотрели, как над полями разгорается новый день. Когда спустя несколько недель в Кумкарехол приехали специалисты по нейтрализации источников, они обнаружили, что уровень активности сверхъестественных сил в доме упал практически до нуля. Первым делом был очищен колодец. Там на большой глубине обнаружили очень старые кости семерых взрослых мужчин. В своё время они были связаны вместе, но теперь их раскидало взрывом и смешалось с частицами серебра и железа. Останки монахов подняли на руш и увезли на сашине. После чего, как и предсказывал Локвуд, весь дом пришёл в порядок. Под каменными плитами вестибюля и в древнем комоде в одной из спален были обнаружены и нейтрализованы второстепенные источники. Большую же часть слабых призраков первого типа исчезла сама, как только были увидены кости монахов. Лопот очень хотел, чтобы нас привлекли к заключительной зачистке холла, но его предложение отклонили новые владельцы имения племянник и племянница Фэйрфакса, в руки которых перешёл контрольный пакет акций компании. Они не взлюбили холл и продали его почти сразу же. как он был полностью очищен от гостей. В следующем году в этом доме открылась местная школа. Прямых наследников у Фейрфакса не оказалось. Выяснилось, что он никогда не был женат и у него не было своих детей. Так что Анна Болварт, возможно, в самом деле была любовью всей его жизни. Обломки колонны были собраны людьми Барнса, погружены в контейнер из серебряного стекла и увезены Остался ли дух призрачной девушки, привязанным к этому кулону, или навсегда исчез, во что мне очень хочется верить. Не знаю, потому что больше кулона я никогда не видела. Тело пропавшего без вести агента Фиттис той же ночью было поднято наверх и увезено в Лондон. Спустя некоторое время Локвуд получил письмо от самой Пенелопы Фиттис, главы знаменитого агентства и потомка его основательницы, легендарной Марис Фиттис. Пинелло пофити с поздравляла нас с успехом и благодарила за то, что мы нашли останки ее приятеля детства и коллеги. Того мальчика звали Сэм Маккарти. Ему было двенадцать лет.